Глава семнадцатая. сау Пули огненными шмелями летали в воздухе, били в стены, дырявили доски, разбивая дерево в труху. рикошетели ударяя металлические скобы, подковы, хлам. Старый хомут неоднократно подпрыгивал. Кто в полумраке принимал упряжь за лежачую скрюченную фигуру человека — Иван еще несколько раз успел крикнуть «куку» -ку», прежде чем приползти к бочке и спрятаться за нее. Два раза он перезаряжал револьверы и стрелял в ответ, но с каждым разом реже предыдущего. Накал злости и ненависти уходил, исчезая во мраке вместе с выпущенными пулями, и вскоре граф больше смотрел на завораживающий танец смеющейся маляки, крохотной феи, зная точно, Что видит ее в последний раз и абсолютно не интересовался происходящим вокруг. Потеряв всяческий интерес к игре, не заметил он и того, что находился в плотном кольце выстрелов, и когда радиус изменился на безнадежный круг, где центром являлся он. Кто-то взял на себя роль кукушки и закричал: куку -ку» совершенно в противоположной стороне, сбив многих с толку посеяв сомнения, и приняв удар зарядов на себя. — Маляка! — шептал граф, видя, как танец девушки на огненных шмелях уходит от него все дальше и дальше. Турчанка обернулась на голос, посмотрела на Ивана и улыбнулась, взмахивая рукой. Иван отчетливо понял, что теперь с ним прощаются навсегда. — Нет, не уходи! Я не смогу без тебя! — Девушка улыбнулась в последний раз и выпорхнула в крохотную дырочку от пули, исчезая за стеной в утреннем тумане. Малика! крикнул граф, поднимая голову. Оглохнув от грохотов выстрелов, он не сразу понял, что в конюшне больше никто не стреляет. «Надо говорить куку! -ку раздался совсем рядом зловещий голос. Иван обернулся и непонимающе посмотрел на рыжего гусара. Молодой корнет скалился и смотрел на него сквозь прицел револьвера. Взведенный курок щелкнул, но ударил уже по пробитому капсюлю. Выстрела не произошло. Гусар нажал еще несколько раз на спусковой крючок, прокручивая барабан, но выстрела и на этот раз не произошло. На глазах он побледнел, а с ярко-оранжевых волос стал сходить халёный блеск. Глаза медленно потухали, потому что видели, как граф в ответ поднимает два револьвера. С такого расстояния трудно промазать. Корнет побледнел, не в силах пошевелиться. Иван Матвеевич задрал чуть выше стволы и выпустил все оставшиеся пули в барабане над головой рыжего гвардейца. Доска над головой корнета разлетелась в мелкие щепы. Граф стрелял до тех пор, пока курок не защелкал в холостую. Секунду они смотрели друг на друга, потом гусар отшатнулся, сделал шаг назад, споткнулся и растерянно опустился на пятую точку. — Не люблю рыжих! — пробормотал Иван Матвеевич, отводя глаза. Револьверы выскользнули из ладоней, падая на пол, покрытого старыми опилками и сечкой. Прошло еще несколько томительных минут в полной тишине. Прежде чем обе офицер выкрикнул. «Господа, все ли закончили стрельбу?» Ему ответили разрозненно, но, кажется, старшего офицера удовлетворили ответы. «Тогда объявляю игру законченной. Кто ближе к воротам, господа? Сделайте милость, откройте ворота!» Граф посмотрел по сторонам, даже не понимая, в какой стороне находятся створки и в какой стороне он по отношению к ним... Расстояние казалось приличным. Иван принялся садиться, упираясь спиной в разбитую бочку. Совсем рядом скрипнули ворота, и створки начали расходиться в разные стороны. Поручик сощурился от, как ему показалось, яркого света, давая глазам привыкнуть. Первое, что он увидел, это корнета-драматурга, лежащего в луже собственной крови. От неожиданности граф вздрогнул и начал подниматься. Герман Афанасьич смотрел в его сторону остекленевшими глазами, и на его лице навсегда застыло легкое удивление. Иван Матвеевич дернулся было вперед, но его опередили, и несколько гусаров, подхватив корнета, понесли его на улицу. Граф молча проводил процессию. Потом пропустил еще пару человек, старика обер офицера который поддерживал раненого, прыгающего на одной ноге. В конюшне больше никого не осталось. В помещение вошли вахмистер с юнкером и пустым ящиком под револьверы. В полной тишине они остановились и разошлись в стороны, давая выйти на свет Ивану. На пороге он замер, почувствовав внезапную слабость, остановился и ухватился рукой, за врытое в землю бревно. Снег заскрипел, кто-то к нему стремительно приближался. Граф отвел взгляд от кровавых натоптанных следов и посмотрел прямо перед собой. «Казак! Кто же еще?» Несколько секунд они смотрели друг на друга, потом пластун спросил. «Не ранен?» Иван Матвеевич мотнул отрицательно головой и начал заваливаться. «Лекаря! Где ты, черт рыжий?» Казак резко распрямился, ища взглядом ночного собутыльника. «Здесь!» Доктор дыхнул перегаром и засуетился. Вдвоем они усадили поручика на снег. Тот прижался спиной к столбу. Доктор провел быстрый осмотр, удовлетворенно хмыкнул, распрямляясь. — Цел, поручик, на-ка дыхни, — сказал он и сунул под нос открытую банку соли. — Жить будет. Я к следующему, господа. Двое раненых, один убитый. Жаль драматурга, — уже на ходу сказал он, оборачиваясь, — так драму и не написал. «Не успел, голубчик, а планы-то строил, планы!» «Ну, как ты?» — тревожно спросил казак. Граф поднял голову, кивнул. «Мне легче, Николай Иванович, легче!» Словно отпустило что-то. «Легче!» — усомнился пластун, решив, что не расслышал, а поручик просто бредит. «Легче!» — кивнул головой граф и паник. «И моляка, кажется, ушла навсегда!» Две телегии и два десятка донских казаков ждали за взгорком. План был нехитрый – к восходу занять исходные позиции. Когда Муэдзины созовут правоверных на молитву, два эскадрона гусар ударят по тылам османов. Не ввязываясь в серьезную рубку, главное по возможности разогнать кавалерийские табуны. После этого, плавно не сбавляя галопа, поворачивают... и ведут преследователей на спрятанной в балочке еще один эскадрон. После поднявшейся стрельбы наши телеги разгоняются в сторону самой крайней с левой стороны турецкой заставы, стерегущую левую тропку к Шипке. Столетовцы ни разу не атаковали отсюда, и я надеялся на турецкое разгильдяйство – Воины любой армии за полгода спокойной жизни невольно расслабляются, а уж нападение остыло, совсем не ожидают. Захватить эту заставу нам не нужно, требуется только провести фуры через нее, и желательно без потерь. Ящики с патронами и несколько бочонков пороха были плотно укрыты турецкими шинелями, завернутыми в них турецкими сапогами, мешками с мукой и ячменем и овсом. Случайной пули можно было не бояться. Три охотника из молодых казаков согласились идти с нами. Двое на одной фуре и один вместе с Суздалевым. Я должен был изображать турецкого верхового офицера. Солнце еще не поднялось над горами, когда эскадроны подняли панику у османов. Редкая беспорядочная стрельба показывала. Атаки тут не ждали. На заставе тоже задвигались. Несколько солдат, свернув молитвенные коврики, залезли на брустыли с обеих сторон от тропы, старались рассмотреть, что там у них в тылу происходит. Мы с казачим урядником по рыхлому снегу забрались на последнюю горку перед долиной и с вершины пригорка осторожно наблюдали за ними. Офицер приказал заседлать его скакуна, видно, хотел узнать, что случилось. Это нам на руку. Подождем. Польба удалялась, особо не усиливаясь. Рассмотреть что-то из особенностей местности было невозможно. Полагаться можно было только на свой слух. Вон, наконец, офицер порисел куда-то в центр турецких позиций. «Так, еще немного и начнем. А лошадка у турка хороша, арабской породы. Как такую красавицу на заставе держат? Это же вызов пластунам!» Если все пройдет удачно, обязательно лошадь нужно увести, Такую отцу подарить не стыдно. Себе-то я кабардинца оставлю и назову его Терик. Тут и намек на его происхождение и риск, без которого пластуну не обойтись, и цвет его масти. Хорошее имя я придумал. Спустились к своим, шепча молитвы. «С Богом! Оборони, Матерь Божья! Трогай!» Возничьи в красных фесках начали разгонять фуры. Иван что-то крикнул, но я не расслышал, только перекрестил скрывающиеся за холмом повозки. Урядник скомандовал «По коням, станишники!» Два десятка лихих рубак взлетели в для горяча себя и своих коней, настраиваясь на боевой кураж. Фуры начали разгоняться, через мгновение они скроются, но зато их увидят заставы, а чтобы услышали, мы постараемся». «Урядник, чтоб все натурально было, только задницы нам не продыряв!» Тот только махнул рукой, мол, сам не подставься. Скомандовал казакам, те в разнобой стали полить из карабина в воздух, свистеть, улюлюкать. У турок должна сложиться картинка, что за повозками единоверцев гонятся казаки. Пока османы будут заняты казаками, фуры прорвутся под защиту столетовских постов. «Ну, хлопцы, до побачения! Настал мой черед. Перекрестился я и поклонился к казакам. Затем послал Терека вперед. Когда меня увидели противники, повозки были в шагах в ста от меня и в шагах в трехсот от заставы. Немного рановато. Развернув коня, я поднял его на дыбы и сделал несколько выстрелов назад воображаемых преследователей. «Теперь к повозкам. Обогнать, привлечь внимание». Казаки появились и вели себя, как и должно, в погоне за легкой добычей. Двое стояли в рост на седлах и рисовали круги своими шашками. Жалко, солнце еще не выглянуло. Под солнцем это выглядит очень устрашающе. Турки, сгрудившиеся возле дороги, узрев грозных противников, стали разбегаться по обе стороны, прячась за мешки с песком и каменные глыбы. им было неуютно так как в такой диспозиции за их спинами были столетовцы нашибки видно сыграли тревогу и ручейки стрелков спускались к своим позициям казаки стали забирать его влево уложили лошадей и открыли прицельный огонь я обогнал повозки взмахнул руками левую ногу сунул под седло одновременно откидываясь на спину убит а значит и внимания можно не обращать Застава позади, но начался крутой подъем, и скорость упала, возничьи вовсю христали бока лошадок. «Хватит придуряться, пора воевать!» Ожил, скинул чалму с красной феской, достал из-за пазухи паху, не хватало, чтоб свои подстрелили. Рванул револьвер, спрыгнул на зиму, разрядил спины турков, отметив с удовлетворением пару попаданий. Выдернув винтовку, хлестнул кабардинца, схоронился за камнем. Нужно оглядеться. Фуры медленно, но поднимались. Двое наших донцов вели лошадей под устцы. Граф с молодым казаком залегли в камнях. Показал, что поднимались поодиночке. Перезарядил все, что было, побежал вверх до следующего укрытия. От центра османских позиций спора приближалась колонна пехотинцев численностью примерно около полка. Донские казаки, не переставая вести огонь, по трое начали отходить на безопасное расстояние. Казалось, они перестраиваются для новой атаки. Турки, наконец, поняли, куда спешили повозки. Попытались перенести огонь вверх, но несколько точных выстрелов пресекли эти попытки. Замертво падали только те, кто направлял винтовку в сторону горы. Такая тактика сразу мне сказала, кто так старается, браты. Ждали. Услышав стрельбу, выдвинулись к тропе. Если стреляют в одном месте, ищи пластуна в другом. Столетовские солдаты уже разгружали повозки. Ящики и мешки расползались в стороны вверх. Под прикрытие завалова, казаки выпрягали лошадей. Телеги в гору не затянешь. Терека поймали и уводили под усцы. Теперь можно спокойно разрядить в турок все, что есть. Ветер снизу вверх, как всегда по утрам в горах, так что пороховой дым будет частично укрывать разгрузку. Донские казаки уже скрылись, и перестрелка почти увяла. Смерть опять не смогла загрызть православных. Как бы окончательно ее прогоняя, тоненько запела дудочка. Не мерекается мне. Может, это в голове моей, как тогда в пещере, куда раненого графа затащил? Может, в моем воображении Сашко убили, а он живой и веселый, направление мне указывает? Нет, неумело песню выдувает неведомый грец Эх, Сашко, Сашко, больше не растревожишь нам душу. Кто ж тогда? Гриц с Гамоеном только на огнестрельных дудках умели играть. Батька швырь на мандарине любую песню поддержит. Кто же тогда мне знак подает, мол, мы здесь? Сейчас, браты, только отдышусь и встретимся.